Второй такой же металлический спросил. Последовала пауза. Потом второй металлический голос сказал. На якоре передальхали стоял не флот. Это был флот флотов. Мачты высились будто плавучий лес. Лорд-ветенарий тоже посмотрел в трубку. Так много кораблей, отметил он.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 Эти неожиданно появившиеся корабли станут подспорьем в исполнении нашего плана. Проигнорировав его, продолжал свои размышления Патриций. Нашего плана? Переспросил сержант Колонн. Субъекты клатческой гегемонии бывают любого цвета и любой формы. Ветинарий бросил взгляд на Шноби. Но практически любых цвета и формы. Так что наше появление не вызовет излишнего любопытства. Он опять посмотрел на Шноби. Во всяком случае, большинства из нас. «Но мы в мундирах, сэр!» — сказал колонн. «Вряд ли нам поверят, что мы идем на Балмскарад». «Я свой не сниму», — твердо произнес Шноби. «Не собираюсь бегать в подштанниках. Только не в порту. Моряки много времени проводят в море. Всякие истории случаются». «А кроме того...»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 — повысил голос сержант Колонн. Патриция оторвался от беседы с Леонардом. — Да, сержант. — А как именно в клатче поступаются шпионами, сэр? э Э-э, дай-ка вспомнить, — вступил в разговор Леонард. — Ну да, конечно, шпионов в клатче отдают женщинам. Лицо Шноби просветлело. — О, это ведь совсем неплохо! — Нет, Шноби, ты не так понял, — начал было Колонн. Потому что я смотрел картинки в той книжке, что читала Капролангова. Ну, как ее, Сатуслад. Так вот, там ты меня лучше послушай, Шноби. Эй! Чтоб я провалился, мне и в голову не приходило, что такое можно вытворять с... Шноби, слушай. А когда одна дамочка... Капрал Шнобс! Заорал Колонн. Да, сержант? Наклонившись, Колонн прошептал что-то Шноби на ухо. Выражение лица Капрала стало медленно меняться. «Так они...» «Да, Шноби». «В самом деле...» «Да, Шноби. У нас дома такого не делают». «Мы не дома, Шноби. И лично я очень об этом жалею». «Хотя про тетушка милосердия всякое рассказывают». «Господа», — вступил в дискуссию лорд-ветинари, «думаю, у Леонардо несколько разыгралась фантазия».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 «Который из них?» В ответ ярко сверкнули зубы. «Мы это обязательно выясним, Афенди. На нас могут напасть? Но зачем? Может, Афенди, они считают, у нас есть что-то очень нужное им?» Еще несколько теней скользнули в ночи. А одна выросла прямо за спиной Джабара, склонилась и подняла его в воздух. Огромная серая рука —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 Огрызнулась она, поспешно заворачиваясь обратно. И чтобы кто чего не подумал, сразу говорю, я просто цапнул его за задницу. Правда, хорошенько, но можете поверить, удовольствие мне это не доставило. Джабар посмотрел на пустыню вокруг, на песок, на англу. Ваймс видел, что Дрэк думает, и очень напряженно. Поэтому в порыве человеческого сочувствия он по-братски положил Джабару руку на плечо.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 чтобы волки превращались в голых женщин. «Максимум раз в месяц, и то, если очень не повезет», — огрызнулся анкова «Кстати, мне не помешает одежда, а также меч, если будет драка». Эм, полагаю, клачцы придерживаются особого мнения относительно участия женщин в боевых действиях», — начал было Маркоу. «О да, Синеглазка», — подтвердил Джабар. «Мы — дрыги». «Считаем, что они должны уметь очень хорошо драться!» Лодка всплыла под молдом, раздвинув в стороны мертвую грязную воду. Люк медленно открылся. «Пахнет, как дома!» — заметил Шноби. «В такой воде может что угодно водиться!» — поморщился сержант Колонн. «В ней дома что угодно водится, сержант!» Фреду Колонну потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы устойчиво встать на склизкой древесине. С теоретической точки зрения, этот его поступок вполне можно было счесть геройским. Он и Шноби Шнопс, храбрые воины, вступали на вражескую территорию. К несчастью, колон знал, что иного выхода у них не было, потому что в лодке оставался лорд Ветинари, который, откажись не геройствовать, весьма недвусмысленно вскинул бы брови. колон всегда считал, что герой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 Колоннам показалось, что упоминание еде будет весьма уместно. И ради знаменитого голяшечного сэндвича моей матушки. «А вот моя мать никогда не готовила голяшечных сэндвичей», просипел, вылезая наружу Шноби. «Но с чем она чудеса творила, так это с сыром». «Ага. Ну слушай, для боевого клича это не подойдет. Сам прикинь, за богов, ангморпорг и вкуснятину, которая Шнобина мать готовила из сыра. Вряд ли это поселит страх в сердцах неприятеля».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 «Добудьте одежды, чтобы нам смешаться с толпой», — прокурчал колонн. «Легко сказать. Но как раз это легче легкого», — возразил Шноби. «Любой дурак сможет. Первым делом выбираешь переулок потемнее, ждешь подходящих типчиков, заманиваешь их в переулок, а дальше — пара тумаков, и ты уже являешься белому свету в новой одежке». «И что, всегда проходит?» «Тактика, вернее, не бывает, сержант», — авторитетно ответил Шноби.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 К сожалению, функционирование в режиме реального времени в данный момент затруднено из-за помех. Клачес был мельчеваемся и моложе, но последнее преимущество вернулось серьезным недостатком. По молодости он еще не успел освоить грязный прием уличной драки, ван парке составляющая азбука выживания. Вами же, напротив, был готов лупить почему угодно, чем угодно. Главное, чтобы противник больше не стал. Все остальное условность.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 Так будет милосерднее. Виндалу! Виндалу!» Кулак Ваймса завис в воздухе. «Что?» «Это ведь вы, господин Ваймс, Виндалу!» Ваймс дернул с лица противника прикрывающий рот платок. «Ты сын Горефа?» «Я не хотел сюда идти, господин Ваймс!» Паренек говорил быстро, отчаянно. «Хорошо, хорошо, я ничего тебе не сделаю!» Опустив кулак, Ваймс встал и помог подняться юноше.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 ты будешь чувствовать себя куда лучше, чем если останешься. Понял? На сей раз он не оставил юноше времени на спор, а просто схватил и поволок за собой в лагерь дрыгов. Тем временем с Дюн скатилось еще несколько человек. У одного не хватало руки, а из груди торчал меч. «Как ты, Редж?» — спросил Вэмс. «Немного странно, сэр. Когда один из них отхватил мне руку и проткнул мечом,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 Твой тип рукопашного боя нечасто встречается. А это у вас пленный? В каком-то смысле? Вайм согляделся по сторонам. По-моему, он упал в обморок. Ума не приложусь, чего бы это? Наклонившись, Рэдж оглядел паренька. Чудные они все-таки, эти иностранцы, сказал он. Рэдж? Что? У тебя ухо едва держится. В самом деле, вот не задача. Как думаете, может его гвоздем прибить? Сержант Колон смотрел на звезды снизу вверх. Они смотрели на него сверху вниз. Но, по крайней мере, у Фреда Колона была свобода выбора. Рядом застонал Капрал Шнобс. Ему хотя бы оставили штаны. Есть области, куда не осмеливаются вторгаться даже самые дерзкие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 Знал, что я отвечу Заранее придумал Что ты, сержант, само как-то придумалось? Ладно, ладно Но слушай, не называй меня больше сержантом Это не по-клачски И Шноби тоже, серж... Э, прости Ну, не знаю Можно называть тебя, скажем К Шноби Или Шхоби А может Гноби? Вполне по-клачски, по-моему А тебя как поклачки называть? Что-то ничего в голову не приходит, спросил новоявленный Шноби. Сержант Калун не ответил. Он опять смотрел за угол. Его светлость велел нам поторапливаться. Одна нога здесь, другая там, пробормотал Шноби. Верно. Но вон тот котелок, видишь? Чует мое сердце, он очень даже не пуст. Понимаешь, к чему я клоню? Я сейчас что угодно отдам за... Сзади раздался грубый оклик. Оба повернулись. Перед ними стояли трое клачских солдат. А может, стражников. Шноби сержанту Колонну хватило одного взгляда на мечи, чтобы понять, дело плохо. Главный рявкнул что-то вопросительное. «Что он сказал?» Дрожащим голосом осведомился Шноби. «Я не знаю». «Кто вы такие?» Осведомился главный уже на Ангморфордском. «Что?» «О, эм...» — замялся колонн, ожидая неминуемой смерти от сверкающей стали. все ясно!» Стражник опустил меч и большим пальцем сделал жест в сторону доков. «Быстро в свое подразделение!» «Есть!» — отозвался Шноби. «Как зовут?» — осведомился другой стражник. Шхоби. пробка ответил Шноби. Вопрошающего ответ, по-видимому, устроил. «От себя, жирный!» Колун запаниковал. Он отчаянно пытался придумать имя, которое звучало бы по-клачески, но в голову приходило только одно, зато безусловно и стопроцентно клаческое. «Аль!» — только и сумел вымолвить он. Ноги у него стали совсем ватными. «Быстро на место! Или наживете себе неприятности!» Колун и Шноби, волоча за собой ослицу, бросились бежать со всех ног и остановились только на скользкой пристани,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 В общем, анкморпоргский — самый распространённый язык. Колонна постепенно возвращалась в душевное равновесие. Его даже дети в школах учат. Наверное, когда выучишь тарабарщину вроде Клаческого, морпоргский просто на ура идёт. А что будем делать со Слицей, Аль? Как думаешь, она сможет крутить педали? Вряд ли. Тогда оставим здесь. Но ведь её уведут, Аль. И не говори. «Эти клачцы тырят все, на что только глаз упадет!» «Не то что мы, Вианаль!» Шноби окинул взором лес мачт вокруг. «Отсюда их, кажется, еще больше», — сказал он. «Можно милю пройти не меньше, просто перелезая с корабля на корабль». «Интересно, чего это они все тут собрались?» «Ты что, совсем тупой, Шноби?» «Ты же очевидно, на них клачцы отправятся в Анкморпорг!» «А зачем?»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 Не отрывая взгляда от бумаг, ветеринарий произнес. Сержант, есть такая древняя страна, Ур. Она расположена в сторону пупа от царства Джелебейби. И жители ее славятся своим пасторальным идиотизмом. По какой-то совершенно неведомой мне причине, стражники решили, что вы оттуда. А анкморброгский – это нечто вроде всемирного языка. Им пользуются даже в клатческой гегемонии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 Вокруг них всегда отборные войска, сэр. Так обычно бывает. Лучшие люди кучкаются вокруг начальства. Полагаю, так случится и в нашем случае. Более того, я надеюсь, что так оно и будет. Сержант Колонн предпринял еще одну попытку понять ход мысли Патриция. А, ясно. И мы, значит, пойдем и постараемся их найти, правильно? «Вряд ли можно рассчитывать на то, что они сами к нам придут, сержант!» «Так точно, сэр! Это понятно! Здесь ведь немного тесновато, всем никак не уместиться!» Лорд Витинари наконец оторвался от своих заметок. «В чем дело, сержант?» И тут сержант Калун открыл для себя еще одну сторону храбрости. «Храбрость, наверное, это своего рода усовершенствованная трусость». Это когда знаешь, что каждый шаг вперед чреват гибелью, но вместе с этим осознаешь, что это всего лишь увеселительная прогулка по сравнению с гарантированным кошмаром при жизни, ожидающим тебя, если ты отступишь». «Эээ... <рошу> -э, ни в чем, сэр», — сказал он. «Вот и хорошо». Витинари отложил бумаги. «Если в твоем мешке найдется еще одежда, я, пожалуй, тоже переоденусь»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 прочитал Патриции. «Экзотические штучки и танцы». Хм, добавил он. «Осмелюсь предположить, одной из собственников этого имущества была дама». Стражники неотрывая следили за появлением из мешка предмета из прозрачной ткани. Шноби выпучил глаза. «А это что?» «Думаю, это так называемые гаремные штаны, Капрал». «Они очень...»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 Мои планы вовсе не входило, чтобы костюм пошел мне, спокойно ответил Патриций. Будьте так любезны вашу фаску, капрал Бетти.